Эпилог. 4 месяца спустя. Бобрик в куртке на рыбьем меху и черной шапочке, натянутой до бровей, поеживаясь от порывов ветра, стоял у входа в театр и от нечего делать наблюдал за потоком машин, медленно проплывающих по заснеженной мостовой. Примерный спектакль «Черный бумер» подошел к концу. Публика схлынула, шикарные дамочки в шубах и разодетые мужики укатили в темноту московского вечера. Но праздник продолжался. Под парами стояли два огромных автобуса и три десятка иномарок, которые отвезут гостей и звезд сцены на званный ужин в одном из шикарных ресторанов. Фасад здания, разукрашенный как новогодняя елка, подсвеченный прожекторами, с рекламным щитом на фронтоне, музыка, звучащая из динамиков, мерцание разноцветных гирлянд, натянутых над площадкой перед главным подъездом. Все это действовало, как бутылка шампанского, вылитая на голодный желудок. «Ну, как впечатление?» Элвис, распечатав пачку сигарет, прикурил. Приобщился к высокому искусству. «Это круче Лебединого озера», — ответил Бобрик, который видел отрывки из озера только по телику Забористо, пробирает. «Честно говоря, я за Ларису волновался». «И я тоже переживал», — кивнул Бобрик. «После таких танцев ноги до самой задницы сотрешь». Бобрик оказался в театре второй раз в жизни. Правда, первый поход можно в расчет не брать. Это было еще на заре юности, в школе, когда училка возила выпускной класс в областной центр на патриотический спектакль «Далекая высота». То представление оказалось таким занудливым, что зевали не только зрители, но и артисты на сцене. А Бобрик со скуки махнул в буфете стакан красного и проспал почти все второе отделение. И проснулся, когда фашисты уже расстреливали героического партизана и заиграли прощание славянки Сегодняшняя постановка Бобрику очень понравилась. Много бешеной музыки, света, полуголые девицы, украшенные перьями, задирали ножки на самом краю сцены, рискуя свалиться в оркестровую яму. Какой-то танцор с огромным ястребиным клювом вместо лица, облаченный в черное трико, выделывал такие прыжки и вырабатывал такие коленца, что захватывало дух, а зал восторженно ревел. Лариса, выхваченная из темноты светом софитов, бегала по сцене, подпрыгивала и крутилась на носочках балетных туфель. Наверное, такие танцы кому-то нравятся, но бобрику на сердце все эти прыжки и гримасы как-то не легли. Танцора с клювом в честном поединке на кривых татарских саблях уделал другой танцор, одетый в расшитое золотом кимоно еще понравилась раритетная тачка появившаяся на сцене ближе к концу спектакля. массовка расступилась а машина выпустив из выхлопной трубы огромное облако бутафорского дыма заполнившего ползала развернулась заревела как раненый слон и дав прощальный гудок укатила за кулисы наверное это и был тот самый черный бумер вон смотри ка Бобрик, шагнув вперед, прищурился. «У тебя волос седой на виске, а вот еще один». «До знакомства с тобой, у меня седых волос не было». Элвис холода не боялся, головные уборы презирал. Он распахнул полы шерстяного полупальто темно-оливкового цвета, чтобы девушки, стоявшие рядом, лучше рассмотрели его модный костюм и золотую заколку на шелковом галстуке или он рассчитывал подцепить девчонку покруче, из кардебалета. Но те барышни выходили через служебную дверь, и у каждой наверняка по три кавалера, и все на мерсах Ты знаешь, я, наверное, не поеду в этот кабак, — сказал Бобрик. — Чего мне там тусоваться, тем более в таком лоховском прикиде. Сегодня я не при параде, вот когда накоплю на новый костюм. Но — ну ты же сказал, что поедешь. Сказал, а теперь передумал. «Дядя Дима скоро подскочит, Костян подсосется. Короче, разлагайтесь там без меня». «Ну, дело хозяйское». Бобрик, присмотревшись внимательнее, заметил, что у Элвиса седых волос не парочка и даже не косой десяток, гораздо больше. После того, как четыре месяца назад они вдвоем приехали на Лубянку и, как говорится, отдались правосудию, С Бобрика взяли подписку о невыезде, но измордовали допросами. Элвису повезло меньше. Он, взяв на себя все мокрые дела, два месяца отсидел в Лефортовском СИЗО. Позже, когда обвинения сняли, списав Мокруху на вынужденную самооборону и выпустили его на свободу, неожиданно схватил воспаление легких, три недели провалялся на больничной койке. Сейчас, слава богу, все эти напряги рассосались, даже стали потихоньку забываться. Тех продажных чекистов, которых Элвис прибрал в подвале недостроенного завода, похоронили как героев, с почестями, венками, оркестром и воинским салютом. Состоялась гражданская панихида в клубе имени Дзержинского, а в одной московской газете написали, будто этих мэри пали геройской смертью в неравной схватке с преступниками, промышлявшими торговлей оружием и героином. С какого боку сюда наркоту приплели, непонятно. Ясно. Начальство Слубянки не хотелось выносить ссоры из избы, предавать эту грязную историю гласности и отбрехиваться от прессы. Короче, обычная байда. Запудрили мозги себе и людям, и на том точка. А с Бобрика и Элвиса взяли подписку о неразглашении. И в случае чего... Ну, тут все понятно без лишних слов. Сболтнешь хоть слово, снова будешь на киче припухать. Но разглашать тайны ни Бобрику, ни Элвису не хотелось. Хотелось одного — обо всем забыть. Из разговоров со следователями Бобрик понял, что с бандюками, купившими арсенал и собиравшимися двинуть его на Кавказ, Чекисты разобрались круто. Кого-то взяли живым, а кого-то замочили при задержании. Но живых оказалось совсем немного, то ли двое, то ли трое. Заодно арестовали какого-то бандитского авторитета по кличке Фанера. Но этот недолго прожил в следственном изоляторе. Если верить старшему следователю, а веры ему немного, авторитет на собственных подштаниках удавился в тюремной камере. Скорее всего, его насмерть забили во время допроса. Это ближе к правде. У этих парней, торговцев и покупателей оружия, наверняка были высокие покровители, какие-то жлобы причинах, погонах и званиях. Ведь кто-то обеспечивал прикрытие всех этих дел. Иначе не бывает. Но покровители не нашли, а может, их просто не искали. Бобрику об этом ничего не известно. Он знает только, что суд над оставшимися в живых бандитами пройдет в закрытом режиме. Их с Элвисом на слушание тягать не станут. На руках у обвинения и так все доказательства. Ленка Черных, решив, что Элвис не станет ей ни мужем, ни любовником, а простые приятельские отношения ее не устраивали, уехала к себе в Тверь, звонила оттуда на прошлой неделе. Нашла работу в одной шарашке, торгующей мебелью, и матрасами. В свободное время она не вылезает из библиотеки, готовится поступать в институт. Но при фатальном невезении, которое у Ленки в крови, не исключено, что она снова окажется в каком-нибудь московском притоне. И Элвису придется вытаскивать ее оттуда за уши. Сегодняшняя жизнь дяди Димы – это скоростное шоссе, по которому он несется на крыльях своего успеха выигрывая одно дело за другим. В адвокатской конторе саморуков и партнеры он получил повышение – деньги гребет лопатой. Правда, с женой возникли какие-то напряги. То ли Дима застукал ее в постели с мужиком, то ли добрые люди прислали ему несколько фотографий сугубо интимного свойства. Про жену и ее измену Радченко сказал просто. «Это, суча!» Тоже человек. И больше ни слова. Так или иначе, дело идет к разводу. О своей личной жизни Радченко много не распространяется, а Бобрик не лезет с вопросами. — Ладно, пойду я, — Бобрик поднял воротник куртки. — Только отолью на дорожку, вон за углом. — Придется заняться твоим воспитанием, Боб, — покачал головой Элвис. — За углом бомжи отливают. Зайди в театр, спустись в туалет. И сделай все как человек. Не, не пойду. Там в гардеробе раздеваться надо, потом снова одеваться. А старуха, которая на вешалке и так бухтит, ну их всех. Тут дел на минуту. Он спустился вниз на две ступеньки, прошел пару десятков метров, свернул в темное пространство между двумя домами. Через минуту он оказался в дворике, зажатом между театром и старым жилым домом. На столбе качался одинокий фонарь, летел снег, а ветер выл, как побитая собака. Встав в тени трансформаторной будки, Бобрик расстегнул куртку, коснулся молнии штанов и вдруг замер. Показалось, он услышал слабый крик человека, зовущего на помощь.